Толстая дверь и засов снаружи. Очень правильная конструкция. Осмотр коридора чистая. Бодрая ругань у навоженного стражника никого не побеспокоила. А могла бы. Он слева огонек теплится. Кроме нашей двери в коридоре имелось еще штук 20, но если кто-то ждал от меня широкого жеста, освобождения узников, то он глубоко разочаровался. Плевать мне на тех, кого заточило сюда местное правосудие. Тем более, что в личную королевскую темницу не попадают за украденные штаны или неуплаченный долг. Кто и за что должен сидеть – это внутреннее дело самих франков. Главное, чтобы таким сидельцем не стал я или кто-то из моих друзей. Для кого наше появление было сюрпризом, так это для отдыхающей смены. Но и они повели себя тихо. Сначала моя одежка сбила с толку, потом повреждения, несовместимы с жизнью. Впрочем, убил я только двоих. Третьего, жалкое существо бомжеватого вида, пощадил. Оставил для беседы. Для начала мы с Вихарьком покушали более-менее нормальной пищи. А кое-что даже упаковали впрок. Потом я занялся пленником. Бомж оказался местным золотарем и поведал нам принеприятнейшую новость. Двери узилища заперты до утра. Снаружи, выход только по пропускам. С королевской подписью и печатью. Увы, у нас таких не было. Ждать утра и стражников-сменщиков как-то не хотелось. «А есть другой выход?» — поинтересовался я. Оказалось, да, выход имеется. Но как бы это по пообтекаемее выразиться? Малость дурно пахнущий. С нижних уровней темницы открывался доступ в катакомбы. чрева Парижа. Что-то такое я уже слыхал в школе, но почему-то думал, что эта клака возникла значительно позже IX века. Бомж охотно проводил нас к заветной дверце хороший такой, крепкой, с двойным засовом. Открыли. Из тьмы густо потянуло дерьмом и падалью, но виднелись и ступени, уводящие вниз. Я глянул на бомжа как раз в тот момент, когда бомж глянул на засов. Очень выразительно. Мол, мышка в норку, у дверца щелк. «А норка-то и не Мышкина». «Что там внизу?» — спросил я. «Крысы, другая пакость». Все хорошо, заверил бомж, никаких проблем. А что пахнет плохо, так это только в начале. Мы, видишь, сюда всякие отходы сбрасываем. А бывает и покойничков. А как пройдете загаженное место, так сразу и счастье наступит. Тепло, сухо, уютно. А глазки опять стрель в сторону засова. Если бы не шалы и глазки, я бы, честное слово, его пощадил. Но нельзя. Вдруг там, внизу, какой-нибудь обычный колодец. Или подвальчик засранный. Первичная проверка показала, хорошо, когда на тебе высокие сапоги. И похоже, покойный осенизатор не соврал. Ниже уровнем находился коридор, достаточно длинный, чтобы факел не освещал дальней стены. Что ж, рискнем, выбора все равно нет. Но сначала снаряжение.